Глава седьмая. «Ха, Сон Чувон, а что у тебя с лицом?» Встретив его на крыльце перед школой, заговорил Чин Шинде. «Ой, на себя посмотри!» — недовольно буркнул Чувон. «Нашелся тут тоже юморист. Да не, ну серьезно, ты видел свои опухшие глаза? Они ж похожи на два небольших персика. А ты, значит, спокойно спал, как и обычно?» Подозрительно покосился он на друга. «Ну да». Без интернета, конечно же, будет тяжко, особенно без моего любимого шоу ⁇ Еженедельная звезда ⁇ А еще скоро должны будут запустить будние Каханде. Но, блин, из-за этого я не готов жертвовать своими несколькими часами сна. А? -а. ⁇ буркнул Чувон, направляясь в класс. А у меня выбора немного. Не ладно, если бы я потом мог бы в обед поспать, как делал это раньше, ⁇ продолжал рассуждать его друг Шенде. Но теперь, когда у меня появились дополнительные задания, увы», тот тяжело вздохнул и посмотрел на своего друга. «О, ну, то есть ты не шутил, когда сказал, что теперь по-серьезному решился взяться за учебу?» «Ну, конечно», — слегка в грудь, ответил он. «То задание от ЮЧП, спор с учителями, та речь и повязка на моей голове, все это не прошло бесследно. Я действительно понял, что способен на большее». «Еще не поздно взяться за голову». «Молодец», — буркнул Сон Чувон. «А ты?» Шенде снова перевел взгляд на друга и вздернул одну бровь. «Из-за своей мобильной игры решил не спать теперь?» «В смысле не спать?» «Конечно же, я буду спать. Просто, в общем, не раз в сутки. Там обязательно надо появляться в онлайне. И если бы я пропустил сегодняшний рассвет...» «Эх, все пошло бы на смарку». Приходится выкручиваться. Понятно. Ладно, давай до встречи. Ага, удачи на занятиях. Сон Чувон попрощался с другом и направился в свой класс. В помещении все парты уже практически были заняты, но внутри было непривычно тихо. Мало кто разговаривал друг с другом по одной простой причине. Большинство учеников просто лежали на партах и пытались доспать. «Фига себе», — прошептал Чувон. Не ожидал, что так много людей в первый же день не будет спать на рассвете. Парень прошел за свою парту и буквально рухнул за нее. Неожиданно он почувствовал влечение твердой поверхности для своей головы. Ему захотелось положить на парту голову и прикрыть глаза, что он в принципе и сделал. О, теперь я понимаю остальных. Пока он лежал, слышал разговор двух девчонок позади себя. Они обсуждали, что практически все перешли в чат на дуй щеки и обсуждали выполнение нового задания. А я не считаю его сложным. Ну, подумаешь, без интернета. Созваниваться-то мы можем. А значит, и общаться продолжим точно так же. А значит, и скучно нам не будет. Уж найдем, о чем поболтать. Это да, только вот... Что? Я настолько была неуверена в своих силах, что последовало совету Хигая. Это какому? Я решила оставить свой телефон дома. Иначе, боюсь, просто по случайности, по обыкновенной привычке, нарушила бы правила. А мне не хочется, чтобы потом остальные на меня косо смотрели и тыкали пальцем. Типа я единственная, кто провалилась. «Ну, не думаю, что ты будешь единственной». «Эй», — возмутилась одна из подруг, — «я и не буду ей». «Ну да, ну да, точно. Извини», — хихикнула вторая. «А видела, что вытворила Сунхянми?» «М? А что она?» «Ну, она решила твою проблему немного по-другому. Пришла в школу с обычным кнопочным телефоном. Ну, старым таким, знаешь, где даже интернета нет. Или есть, фиг его знает. Но пользоваться им сплошная мука. Даже сообщения никому не набрать». «Почему? Там же есть кнопки». «Ну так, пока ты наберешь на нем, телефон скорее разрядится». «Это вряд ли, но я поняла, о чем ты. Вообще то Вообще-то да, надо взять на заметку». «Хм...» — приподнял голову Чуван. «Действительно интересная идея. Надо задуматься». «А ты чего уж то тут развесил?» — возмутилась Сунхянми. «Не подслушивай». «Да я не специально». «Ой, ладно, короче. Это вы мне тут спать мешаете». в школу спать пришел», — приснула одноклассница. «Ну, удачи». Занятия длились неимоверно долго. Однако иногда Сон Чувон будто бы проваливался в темноту и терялся в пространстве. Несколько раз он даже не замечал, как засыпал и начинал сопеть. Просыпался он либо от того, что его кто-то толкал в плечо, чтобы он не храпел, либо от недовольного возгласа преподавателя. Получив за раз самое большое количество замечаний за всю свою школьную жизнь, он понял, что надо что-то с этим решать. Так дальше однозначно не может продолжаться. Придется терпеть до вечера, чтобы потом лечь пораньше спать. Пробурчал он после того, как раздался звонок на большую перемену. Сегодня большинство одноклассников, как и обычно, принесли с собой обеды. Но у него не было на это ни сил, ни времени, чтобы с утра собирать себе еду. Поэтому, растерев свое лицо, парень направился сначала в туалет, чтобы умыться, а потом в школьную столовую. После того, как Чувон пообедал и вернулся в свой класс, он застал довольно странную картину. Большинство парней собрались в конце кабинета за задними партами и пулялись из линейки с комканными листами, словно из катапульты. Парень увернулся от одного из выстрелов и с удивлением посмотрел на ребят. «Чувон, ну чего встал там?» — прокричал одноклассник. «Ты нам цель загораживаешь!» Он перевел свой взгляд на доску, и увидел на ней несколько нарисованных кругов разной величины. Как он уже догадался, это и были цели. А сбоку на доске велся подсчет очков. По всей видимости, это была игра на меткость. Довольно примитивная игра. Но в глазах многих его одноклассников горел огонек. Их захлестнул азарт. Раньше все сидели в телефонах, и лишь некоторые изредка что-то обсуждали. Сейчас же, в отсутствии интернета, Ребята решили развлекаться по-другому. «Присоединишься?» — неожиданно обратился к нему Чанан, который готовился к своей очереди запускать снаряды невероятно длинной линейкой. И где он ее только достал? — пронеслось в голове Чувона. «Эй, это так нечестно! Он же первый круг пропустил!» — возмутился кто-то. «Так и что? Как раз у него очков и меньше будет. Ну, хрен с ним, пусть играет!» Сончуон не знал, но почему-то был уверен на все сто процентов, что зачинщиком этой игры был Гису Хигай. Он бросил на него слегка задумчивый взгляд, а потом улыбнулся, помахав одноклассникам, чтобы те не обстреливали его, и направился к друзьям. Боромсон поправил галстук, хмуро глянул на старичка, что смотрел на него с сомнением и спросил, «Чего так пялишься?» «Уважаемый Борамсон", слегка поклонился тот. «Я старый человек. Я многое повидал, но не поймите меня неправильно, я знаю, кто вы». Дикий топор поднял одну бровь и сжал губы в тонкую полоску. Через профсоюзы многие начинали. «И знаете, я, как председатель профсоюза нашего завода, не помню ни одной успешной попытки». Дикий топор отложил в сторону папку с подготовленной речью, а затем взглянул на старичка. «Это еще почему?» «Потому что тут люди. Работящие люди, что добывают свой кусок хлеба. Им плевать на партии, политиков и прочую чепуху», пожал плечами старичок. «Единственное, что их волнует, это их зарплата, льготы и отпуск». «И?» «Зарплату вы поднять не сможете. Льготы как не платили, так и не будут платить». «Ну, а отпуск при такой зарплате — финансовая дыра», — развел руками старичок. «А все эти ваши равенства и совместные усилия никому не нужны». Дикий топор покосился на папку с речью, а затем хмуро кивнул старичку. Взяв папку, он направился на сцену, где перед ним сидел полный зал рабочих, что нагнали сюда после смены. Судя по выражениям лиц, Радости от очередного собрания профсоюза они не испытывали. «Здравствуйте, уважаемые рабочие», — произнес Борамсон, подойдя к трибуне и положив на нее папку. Открыв ее, он принялся зачитывать. «Меня зовут Борамсон, 37 лет. Я достойный сын своей страны и...» «Давай к делу!» — выкрикнул кто-то из зала. «Мне детей забирать из садика!» Дикий топор поднял хмурый взгляд в зал, Обвел всех им и, не найдя говорившего, продолжил чтение. «Я достойный сын своей страны, пришел к вам с решительным намерением...» «Да задолбало уже!» — выкрикнул кто-то. «Я сваливаю!» С заднего ряда попытался подняться один из рабочих, но тут же сел от толчка одного из бандитов в костюме, что стояли у входов. Боромсон тяжело вздохнул, покосился на старичка, что стоял, разведя руки в стороны с краю сцены. Пару секунд он молчал, задумчиво смотря на зал, в котором поднялся гул. Слушать его никто не собирался. Заткнулись. Рявкнул он на весь зал властным басом. В зале тут же повисла тишина. Дикий топор цикнул вот не к месту всплывших слов Хигая, который советовал не притворяться. «Меня зовут Борамсон», — громко произнес он. «Но вы меня знаете по кличке Дикий топор». Люди в зале начали переглядываться. «Я никогда в своей жизни не работал и зарабатывал нелегальными делами», произнес он и усмехнулся. «Что, не ожидали меня тут видеть?» «Ты бандит», — раздался женский голос в зале. «Да, я был бандитом. Да, я занимался тем, чем вы заниматься не решались. Я не белый и не пушистый». Но каждый третий в этом зале так или иначе пользовался моими услугами. Топор хмыкнул, выкинул папку в сторону и едва слышно произнес. План Б так план Б. Засунув руку в карман пиджака, он достал мелкую бумажку и зачитал с нее. — Сок нуго в зале? — поднял он взгляд на рабочих. — Да, господин Бурамсон, — поднялся молчавший мужчина. — Как у тебя дела с садиком для дочери? — спросил топор. Ты не мог платить частному саду и просил меня решить вопрос с государственным. — Все хорошо, господин Бурамсон. Поклонился мужчина и тут же сел. — Нагишен? — Да, я тут, господин Бурамсон, — поднялась женщина. — Я переломал ноги тому ублюдку, что посмел поднять руку на твою дочку. — Я лично видел, как он кровью пачкал порог твоих дверей, кланяясь, — произнес он. — Спасибо, господин Бурамсон. Кивнула женщина и быстро села. «Вы все так или иначе контактировали? Или будете контактировать с такими, как я? Неважно, проблемы у вас будут, или вы захотите развлечься, но рано или поздно...» Тут борамсон усмехнулся. «Рано или поздно с нами будут вести дела все!» Дикий топор смял бумажку и выкинул в сторону, после чего потянул галстук и снял его через голову. Сраная удавка. Кашлинов он еще раз осмотрел лица в зале и произнес. «Никто из вас не сможет сказать, что я кого-то обманул. Никто из вас даже за спиной не сможет сказать, что я не держу слова. Я всегда отвечаю за свои обещания, даже если это мне невыгодно». Дикий топор кивнул своим мыслям, заметив, как его внимательно слушают, и продолжил. «На вашем заводе зарплата ниже, чем на других». Даже сраные иностранцы, чистящие рыбу в порту, получают чуть больше вашего. Никаких тебе премий, никаких выплат за вредность, так? Рабочие в зале неуверенно загудели, подтверждая слова бандита. Вот вам мое слово. Ваша зарплата будет выше. Выше, чем у большинства на таких же заводах в городе. Будут выплаты за вредность, премии и все, что положено. Зал притих. Внимательно смотря на главу бандитов. «Что, думаете, вру?» — хмыкнул тот и кивнул на валяющуюся на сцене бумажку. «Так вы у них спросите, врал я когда-то или нет?» «А получится?» — спросил лысый мужчина явно уже в годах. «Получится», — кивнул дикий топор. «Если выйдет, вы все в партию мою вступите. Если нет, каждому на проходной кланяться буду и прощения просить». Что за партия? Задали вопрос откуда-то с задних рядов. Партия рабочий кулак. Рабочий, потому что работает и из рабочих. Кулак. Тут он поднял руку с открытой ладонью и демонстративно сжал кулак. Кулак, потому что вместе, вместе и никак по-другому. Тут он усмехнулся и расплылся в злобной улыбке. А еще потому, что им пороже двинуть можно. Дикий топор обвел взглядом зал и махнул рукой председателю профсоюза, зовя его на сцену. Тот вышел, после чего Бором сон указал на него пальцем и произнес. «Слушайте этого старичка. Я через него все передавать буду. Кто, когда, куда и что делает? И Сделайте, как я скажу. Будет вам и зарплаты, и премии». «Нет». Тот дикий топор злобно усмехнулся и произнес. «Я говорить речи не умею». «Но вот кости ломать — это моя стихия. Вопросы? Предложения?» в зал, он хлопнул старичка по спине и направился прочь. «Мощно, босс!» — встретил его за кулисами меченый. «Людей отзывай! Возвращаемся в офис!» — скомандовал Бурамсон, направляясь к машине. «Понял, босс, сделаем!» Дикий топор встал с кресла, достал пачку сигареты, выудил одну. Закурив, он взглянул на старичка, председателя профсоюза и намеченного, что расположились на диванчике. «Тебя как звать?» — спросил топору старичка. «Сохюншик, господин Борамсон». Встал тут и поклонился. «Что у вас на заводе творится? Что люди хотят?» «Ну, вы ведь и сами сказали. Зарплата маленькая. Надбавка за вредность не платится». Если идет переработка, то тоже никак не оплачивается. Из-за этого у нас на низших должностях текучка большая. а Остались только самые стойкие». «А чего сидите?» — спросил Мичный. «Другой работы нет». «Специальности специфичные. Ну и раньше было нормально, как у всех. А как директор сменился, все хуже стало». «Зарплаты порезал?» — спросил Дикий Топор. Нет, он хитрее сделал. Все надбавки порезал. Официальная зарплата маленькая, а вот с надбавками нормально выходила. Ну, еще и штрафовать начал за каждый чих. Понятно. Кивнул главарь бандитов и затянулся. Как раньше с этим боролись. А с чем бороться было, пожал плечами старичок. Ровно все было. Работали, за зарплату уверены были. А тут, понятно, вообще, на других заводах. «Ну, бастовать пробовали», — почесал лысину Сухюншик. «Но это в индии Китай еще прокатит, а у нас разговор короткий. Не нравится. Вали на все четыре стороны без выходного пособия. Блокировать заводы пробовали?» — задумчиво спросил Борамсон. «Пробовали, было такое», — кивнул глава профсоюза. «Да только тогда чеболь каких-то уголовников нанял». Пикетчиков палками отходили так, что мало никому не показалось. Меченый и Дикий Топор переглянулись. «Как-то так», — развел руками профсоюзник, «Поэтому и терпим. Может, сместят этого балбеса». «Пока показатели идут. Хрен его, кто дернет», — вмешался Меченый. «Поэтому надо ему эти показатели обосрать», — задумчиво произнес Дикий Топор и взглянул на детка. Если сразу кучу народу увольняют, куда обычно жалуются? Ну так, растерялся старичок. Всем плевать будет, но так-то в суд подать можно, в прокуратуру написать, а еще... Бурамсон резко поднял руку, останавливая старичка, и на несколько секунд задумался. Затянувшись сигареты, он медленно выпустил дым и произнес. Значит так. План такой. Он подошел к столу, стряхнул пепел и продолжил. Устраиваем забастовку. Все как один, чтобы пришли на работу, но никто не работает. Стоит на месте, ни хрена не делает. Понял? Только уволят ведь», — пожал плечами Исухеншик. «Если все вместе, Херон там уволит. Где он столько народу найдет?» — спросил Меченый. «Даже если так, то наш следующий шаг — митинг перед заводом с блокированием проходной». «Возможно, надо будет в этот же день устроить». Заметив хмурое лицо старичка, дикий топор усмехнулся. «Мне нужен человек в отделе кадров. Если я буду знать, кого наняли, они на работу не выйдут». «Почему?» «Мы умеем убеждать людей взять больничный», — расплылся в улыбке меченый. «Если кто-то не поймает насморка и температуру, то обязательно сломает ногу». Старичок взглянул на него, затем на Дикого Топора и спросил. «А что, если они на пикет от каких-нибудь отморозков подтянут? Что мы будем делать? Тогда больничный нужен будет уже нам». «За это не беспокойся. С вами мои бойцы будут», — кивнул Дикий Топор. «Форму рабочую найдешь им?» «Найду, но...» «Это... это все больше смахивает на войну», — осторожно произнес глава профсоюза. «А это она и есть», — кивнул Бурамсон. «А ты думал, что место под солнцем по-другому выгрызается? Или думал, что среди таких, как мы, старшие, поджав хвост, при первой опасности сбегают?» «Нет. Каждый свое место зубами выгрыз. Хочешь зарплату? Придется выгрызать ее. Сами они ничего не дадут». Старичок растерянно оглядел меченого и топора, после чего произнес. «Если это война, то ее надо хотя бы объявить». Двое бандитов переглянулись. «Ну, так-то да. Может, еще договоримся», — пожал плечами меченый. Дикий топор вздохнул, стряхнул пепел и кивнул. «Да, надо с этим директором поговорить». Тот главарь взглянул на пожилого председателя профсоюза и спросил, «Сможешь нам встречу организовать?» «Что знаешь про него?» Поправил костюм Бурамсон, походя через просторный холл. «Кто такой? Чем живет?» Меченый, пристроившийся справа, негромко начал рассказывать. «Сын Чеболя. Они несколько заводов по городу держат. Вроде как не на самой верхушке, но и не на низах. Середнячки. Акции, биржа. Немного за границу товар багрят, немного тут крутят. Что за сын? Старший? Нет, средний». Вроде как посадили за этот завод, чтобы показал себя. Он уже полгода тут мутит воду. Зарплаты закручивает, штрафует за все подряд. Старичок из профсоюза говорит, что прибыль по полной выжимает. Это я уже слышал. Сам он как? Есть за ним что-нибудь? Играет немного. По-большому никогда не садился. Иногда к зубочистке заходит по мелочи поиграть. Но это скорее от скуки. К нам ходил раньше регулярно, раз в неделю, как штык у девочек наших. Но тут то ли невеста, то ли баба какая заарканила. Месяца три как уже не было. Дикий топор подошел к лифту. Меченый тут же нажал кнопку. Сам кто? Волк или пес? Пес, но притворяется волком, хмыкнул помощник. Как надавишь, так не рычит, а лает. Дикий топор кивнул и вошел в дверь открывшегося лифта. «Значит, будет тявкать». Кивнул он и посмотрел на помощника, что вошел вслед за ним. «Со мной не пойдешь. Останешься секретарш или кто там. Пока наших парней дерни, надо будет найти того деда профсоюзного. По-жесткому пойдем». «Так это, думаете, не договоритесь?» Взглянул на него меченый. «Пес волку не друг. Волк лаять не начнет, да и пес в лесу жить не станет». Ответил Борамсон и поправил галстук, взглянув на себя в зеркало. «Понял». Лифт остановился, и они вышли на площадку. «Господин Борамсон», — встретил их лощенный парень лет двадцати, — «прошу за мной. Господин Килубом вас ожидает». Они прошли в небольшую приемную, в которой дикий топор кивнул на диван Меченому, а сам вошел в кабинет. В достаточно большом помещении у окна на массивном кожаном кресле Сидел молодой парень лет 25 на вид. Хороший, дорогой костюм, начищенные туфли, уложенная прическа. На столике перед ним стоял поднос с кофейником и парой кружек. Одна кружка была наполнена черным ароматным кофе. Господин Борамсон кивнул ему мужчину и указал на кресло напротив. Дикий топор прошел к нему, уселся и задумчиво взглянул на парня. Тот подался вперед, пододвинул к себе деревянную коробку, и достал из нее одну сигару. «Не возражаете?» — спросил он, взглянув на гостя. «Нет». Парень кивнул, взял миниатюрную гильотину и отрубил кончик сигара. «Не поймите меня неправильно», — начал килубом, взяв зажигалку. «Однако я раньше не слышал про партию «Рабочий кулак». Я правильно понимаю, что вы представляете блок партии, входящий в круг народного единства». Боромсон хмыкнул, наблюдая, как парень раскуривает сигару, после чего достал пачку сигарет, выудил одну и закурил. Затянувшись, он молча продолжил рассматривать молодого парня. «Может, кофе?» — хивнул на поднос тот. «Нет». Парень выпустил облако дыма, откинулся в кресле и с прищуром посмотрел на дикого топора. «Вы же сюда пришли не меня рассматривать, так?» с усмешкой произнес килубом. «Я вас слушаю, Бурамсон. От кого вы?» «Я от себя лично», — спокойно ответил топор, затянулся и продолжил. «Мне нужно, чтобы ты поднял зарплату своим рабочим. Чуть выше, чем средний показатель по другим заводам». «Мы уже на «ты», — хмыкнул молодой директор завода, после чего снова выпустил облако сизого дыма. «Да, это еще не все». Также ты платишь полную вредность, как положено, по закону. Ну и премии за переработку. Парнишка нахмурился, подался вперед и спросил. «Кто вы такой, Бурамсон?» «Я нашел только информацию о том, что вы глава партии «Рабочий кулак». Я вас раньше не слышал». Бурамсон хмыкнул, также подался вперед, протянул руку к парню, но тут опустил ее к столу, и пальцем пододвинул к себе пепельницу, в которую стряхнул пепел. «Я бором сон». Повторил он, затянулся и выпустил дым через ноздри, внимательно смотря в глаза сына влиятельных чеболей. «Ты ведь сам уже сказал». «Хорошо. Тогда, может, вы мне поясните, с какого перепуга я должен выполнять вашу просьбу». «А это не просьба». Продолжил сверлить его взглядом дикий топор. «Да, это больше похоже на требования, кивнул парень. «Так все же, с какой стати я должен вам подчиняться?» Бурамсон хмыкнул, снова затянулся, стряхнул пепел и откинулся на спинку кресла. «Ты средний сын. Не младший, но и не старший. Так, запасной вариант». «А сюда ты сел, чтобы показать, что ты не сопля на пальце и тоже кое-что умеешь». Борамсон почесал идеально выбритый подбородок и, не сводя взгляда, с молодого директора продолжил. «Только вот проблема твоя в том, что ты и есть сопля на пальце». Парнишка напрягся, сжал губы в тонкую полоску и также откинулся на спинку кресла, после чего закинул ногу на ногу и злобно уставился на собеседника. Ты пришел сюда и, не думая, сунул голову в бухгалтерию. Увидел самую большую цифру расходов и, не подумав головой, принялся ее резать. А о том, что цифра — это зарплата людей, ты не подумал. Дикий топор вздохнул, хмыкнул и добавил. Тебе даже в голову не пришло, что... Погоди, у сопли нет головы. Или вы сейчас объясните, кто вы от кого, либо я выставлю вас отсюда процедил парнишка. «Ты плохо слышишь? Я бо Амсон», произнес дикий топор, затянулся и выпустил дым. «Я пришел сюда от себя самого». Парень дернул рукой, отчего пепел сигар упал на кресло, затем подался вперед и процедил. «Пошел вон». Дикий топор даже не дернулся. Он еще раз затянулся и произнес. «Слушай сюда». Либо ты повышаешь зарплату, выплачиваешь вредности премии за переработку, либо завод встанет. Мы устроим забастовку. Попробуешь уволить, получишь жалобы и заявления в суд. Устроим тебе пикет у завода. Завод стоит, прибыли нет. Хотел показателей, получишь и проклянешь тот день, когда я вошел в твой кабинет, ты понял? Пошел вон! скрикнул Килу Бом, одновременно вскочив и указав на выход. «Пошел вон или вылетишь отсюда пинком под зад!» Дикий топор подался вперед, не спеша затушил сигарету и поднялся. Взглянув в глаза сына Чиболи он хмыкнул и молча покинул кабинет с довольной улыбкой. Меченый, заметив босса, тут же спрятал телефон, поднялся с диванчика и последовал за ним, пристроившись рядом. «Пес!» Спросил он, когда они подошли к лифту. «Да какой там?» — усмехнулся Бурамсон. «Это не пес. Это шавка». Мечено улыбнулся и оглянулся назад, заметив, как красный от злости сын Чеболя выскочил из кабинета и что-то принялся говорить своему секретарю.